По Насколько все таки гостеприимна наша деревня. Современный город в этом отношении давно потерял облик доброжелательного соседа. В деревне спокон веков двери не запирали, и гостю, даже незнакомцу, умели радоваться как родному. У Ульяны меня накормили вкусным обедом, и так как ее рассказ затянулся, то пригласили и отужинать, но я сосвался на обещание данное старикам вернуться к ужину домой. И в начале пятого вышел на улицу. В безветренных сумерках снег не спеша продолжал засыпать всю округу. В домах уже зажгли свет, где-то лай собака. Послышался гулкий крик петуха, разбудившего уже спящий курятник. На полном ходу, выбрасывая клубы дыма и веляя задом по колее, оставленной грузовиком, пролетел мотоцикл с коляской. Подойдя к дому, я заметил, что дорожки почищены, но сыпало так, что калитка подалась туго. Дома был один Матвеевич. Зажав обеими ногами полено, он вырезал в нем длинной стаместкой сердцевину. "Ну что, студент, у Ульяна-то был?" не отрываясь от своего занятия, спросил старик. "Да, только от нее. Обедом накормили, частушек много записал. Очень гостеприимные люди." "Это так. В городе-то народу много, все куда-то бегут, все в заботах. А вот чтобы сесть, да по душам поговорить, на это времени нет." Старики в городе на лавочках после подъезда, да, в очередях за колбасой. Вроде помощь в доме, а на самом деле обуза. Понастроили домов престарелых, для кого? Для родителей. Срамота. А в деревне, чем старше, тем мудрее, а значит и уважение заслуженное. К старику за советом идут. В клубе на праздники на первый ряд сажают. Пионеры приходят. Правда, они больше съедят, чем помогут. Но всё равно приятно. Внимание, понимаешь ли. А нам ведь больше ничего и не надо. Да, деревня по старинке живет. А что в этом плохого? Судя по тону, мое высказывание не понравилось Матвеевичу. Люди веками порядки эти устраивали. Ты же сам собираешь обычаи, да обряды, чтоб другие учились. Мудрости дедов и прадедов учились. Дверь открылась и вошла баба Нюра с банкой молока. Ты чего опять бузишь? Хлебом не кормить, дай только поспорить. А ты не встревай, за тебя, понимаешь ли, вступаюсь. Вступается он, перекривила она. Стружка по всему дому. Тебе сарая мало? Зачем над поленом издеваешься? Нужно, буркнул Матвеич и стал сгребать стружку ногой к печи. Туда же поставил и полено. В сарае свет слабый, не вижу уже ничего. Ладно, завтра дорежу. Сели ужинать. Каждый думал о своем. И тут я вспомнила приглашении на утреннюю рыбалку. Сегодня познакомился с одним человеком, он меня завтра утром на рыбалку позвал. Представился как князь Трубецкой. Сашка Полугар. Иуда. Матвеич бросил ложку на стол. Вот зачем было ложку кидать? Возмутилась баба Нюра. Тебе что врач сказал? Матвеич как бы и не свыше ее продолжил. Он еще как учительствовать пошел. Все бегал по деревне с метеллоискателем. Золото какое то искал. Город, говорит, под нами. Горе от ума. Много он тут накуролесил. А лет 10 назад, как мать его Наташка померла, объявился им, что он князь Трубецкой. От отца отказался, от дядьки Василия. Я ему этого никогда не прощу. Не перенес старик такого удара и через месяц тоже помер. Поэтому Иуда от родителя своего отрекся. Дядя Вася с моим отцом в гражданскую воевали, вместе уходили. Он молодой еще был. И вернулся первым. Сухожилия ему шашкой перерубили, рука так всю жизнь и висела на повязке. Наташка уже к этому времени брюхатая была. От кого понесла, неизвестно. и как Сашка рассказывает, что у матери ее Роман был с князем Трубецким, то брешет он. Не до Романов тогда было. Скорее всего, с насильничего кто-то. С насильничего, повторила бабаньёра. А ты от кел знаешь? Знаю, коль говорю, повысил голос Матвеевич. Мне тогда уже лет десять было. А ты еще под стол бегала. Много в то время народу через деревню проходило, но подолгу не задерживались, дальше шли. Страшное время было, голодное. А когда дядька Василий вернулся, уже с полгода как советская власть была. Его нашим председателем и назначили. Наташку он любил, очень любил. Не посмотрел, что бряхатый женился. Сашка родился, он ему свое отчество и фамилию дал. Души в нем не чаял. Занимался с ним Науками разными. Книжки всякие покупал, хотел, чтобы учителем стал, чтобы был на селе свой учитель. Поступил он перед войной в школу пролетарских учителей. Не закончил, на фронт ушел. Вернулся героем с орденами. Родители налюбоваться не могли. Закончил он эту свою школу, стал учительствовать в соседнем селе. У нас-то школу так и не построили, а все, что зарабатывал, на книги тратил. А летом на экспедиции разные. Старики внуков просят, а он некогда, мол, не до того. Можно подумать, что для этого много времени нужно. Истории разные знал, про битвы всякие хорошо рассказывал. И тут на тебе, стал заговариваться и попал в психушку. Родители скрывали поначалу, но участковый разболтал. Вернулся вроде бы нормальный, но в школу работать уже не пустили. Начал пить. Опять психушка и пошел он по наклонной. Пока Наташка была жива, она его на ферму устроила, слушала ее. А как померла, так он себя князем возобнил. Тут уже все. труба дила. Хорошо хоть дом родительский остался, есть где голову преклонить. Я его к себе не пускаю. Дядьку Василия не могу простить. И ты будь осторожен, ведь не знаешь, что у него на уме. Матвей широко зевнул. Ну все. Уморился за сегодня с этим снегом. Пора спать. Задвинув занавеску, я включил в настольную лампу, хотел было сделать еще кое-какие заметки, но после громкого кашля Матвеевича, который явно намекал, что утро вечера мудренее, свет пришлось погасить. И я, провалившись в теплоту мягких деревенских подушек, сразу же уснул.